Девять дней, девятнадцать часов. Канзас-Сити, штат Канзас. Дон Уайт, 0-9. Проработал охотником за головами достаточно долго, чтобы знать, бездомные среди тех немногих, кто остается невидимками. Бедные у нас под ногами, но люди переступают через них. Люди обходят их протянутые руки, даже не прерывая своих разговоров, Или давят на газ, устремив взгляд строго вперёд и плотно закрыв окна, когда обнаружат, что проезжают через палаточный городок или к ним пристаёт какой-нибудь бедолага на перекрёстке у светофора. Хочешь пропасть из виду? Тогда будь с отщепенцами, наркоманами, алкогошами, с низшим классом бродяг, с сумасшедшими, с которыми уже не справляются даже дурдома, с убийцами, схлопотавшими ничтожные сроки из-за ничтожных умственных способностей. с ветеранами боевых действий, лишенными будущего и предпочитающими товарищество, еще не встречающиеся на этой ничейной земле посреди человейника, под железнодорожными мостами, в палаточных городках, на крохотных островках, достаточно удаленных от приличного общества, чтобы им позволяли существовать, не тревожа их годами. Дон держится сам по себе. Припрятал деньги в паре тайников на краю города, отрастил бороду, привык спать в грязной одежде. Он силён и в достаточно хорошей форме, чтобы постоять за себя. Никто не смеет даже близко подойти. Он на раз-два заставил психов принять его за своего. Несёт тарабарщину, хлещет воду из водочной бутылки, не помнит, кто он и откуда размахивает кулаками, крепко вламывается братьям, когда требуется. Конечно, в кармане у него припрятан одноразовый телефон, купленный на улице. Единственный, у кого есть номер этого телефона, мамин сосед. Схема поведения: весь день дрыгни, всю ночь гуляй. Вот и всё. Жри всякое дерьмо, держись подальше от копов. Справляться с отвращением нелегко. Со скукой тоже. Он даже отдал бутылку водки настоящую какому-то чедушному пацану только за то, чтобы посмотреть бейсбольный матч на его видавшем виды мобильнике. к чёрту 3 млн долларов. Ещё 3 недели такой жизни, и он поклянётся перед Господом, что больше никогда не станет воспринимать прежнюю жизнь как должное. Он будет восхвалять чистую постель, петь аллелуйю полному холодильнику и склоняться в молитве перед утренним душем. Он не питает иллюзий. Следующие 9 дней и 19 часов будут самыми трудными. К подобной жизни не привыкнешь. И чем ближе награда, тем сильнее бьётся сердце в груди. Тем чаще он принимается пересматривать и перепересматривать свой план, думая, что в нём коренится какой-то серьёзный изъян. Довольно одного любопытного копа, чтобы всё пошло под откос. Может, надо просто смыться из города? Но стоит ему окончательно и безоговорочно решить сменить местонахождение, он вспоминает, будучи сам профессионалом, насколько рискованно оставлять свежий след и потому снова обрекает себя на проживание в трёх слоях закопчённого картона под мостом в окружении шприцев, пустых бутылок и заблудших душ. Думая об этом, он шагает на заправку, где личности вроде нового него предпочитают закупаться лапшой, печеньем и дешёвым винишком. Не поднимают понуренные головы, знают, что камера нацелена на парковке, на проходы Подозревает, что каждый внедорожник может принадлежать Слиянию, что каждый идиот в велосипедном шлеме правительственный агент. Он уже начал немножко понимать, каково быть в шкуре сумасшедшего. Параноики уверены, что постоянно пребывают под наблюдением, убеждены, что за ними следят, следят и следят. И самое смешное, что действительно следят. За нами всеми. Пару ночей назад, услышав, как один из соседей шепчет молитвы и просит заступничества у инопланетян, получивших доступ к его сокровеннейшим мыслям, Дон поймал себя на том, что ощутил душевный отклик. И это новое духовное родство с обречёнными встревожило его. Так что, думает он, быть может, сегодня вечером чуть оттянется. Ничего особенного. просто возьмёт на заправке то, что действительно хочет. Печеньки Oreo, пару бутылок холодного пива Prairie Weekend. Дешагав до заправки поправляет кепку, чтобы скрыть лицо от камеры над прилавком, берёт пачку печенья и направляется к пиву. Бутылки Zeindiveli. Он буквально слышит, как они вздохнут, когда скворнёшь крышечку, видит тонкий завиток дымка, аж горло саднит, как хочется. Мы это наши привычки. Вспоминает, как Билли Грем повторял это снова и снова, по-настоящему хороший детектив в отставке, наставлявший его на путь охотника за головами, когда он только-только дембельнулся из морпехов. И избавиться от них мы не можем. Всякий раз, когда они разыскивали какого-нибудь типа, Билли отправлялся пораспросить его семью, вынюхивал, кто ладил с беглецом лучше всех, обычно мамочка. а затем просто сидел у ее дома и ждал. А если матери больше нет? Нет семьи? Слоняйся возле любимого бара этого типа. Мы — это наши привычки. Билли всегда брал своего парня, зная, что мы — рабы привычки и всегда вынуждены возвращаться в колею, если хотим оставаться самими собой. Дон кладет ладонь на дверцу холодильника, Он платит наличными. Даже если Слияние знает его привычки, его слабость к Prairie Weekend и Oreo, эту покупку им не отследить, ведь правда? Ну уж нахер. Кто знает, на что они способны? Может, они уже сточили слежку в местах, где эти две вещи можно купить вместе. Не стоит рисковать. Он переходит к следующему шкафу и берёт корону. Возвращает Oreo на полку. Хватает пакет чипсов Doritos и шаркает каси жалкий, но стойкий.